Глава 3. Новая я. Но если я надеялась, что моя спутница позволит тихо попрощаться с местностью, в которой прошла вся моя жизнь, я глубоко заблуждалась. Стоило экипажу вырулить на основную дорогу, как Ардена кинула мне на колени записную книгу и ручку. «Иви Ардена Левингстон, записывай». «Родилась 13 сливня в семейном поместье Белуар, в пригороде столицы. Родители...» Девушка увидела, что я продолжаю сидеть, и топнула ногой. «Хватит на меня смотреть! Ты будешь записывать? Ты должна выучить мою биографию, хотя бы основную ее часть, имена родственников и прочее. И все это ты должна знать так, чтобы от зубов отскакивала». «И убери куда-нибудь эти ужасные чашки, прошу! Так ты будешь писать?» «Я запомню», — сквозь зубы проговорила я, но чашки все же убрала. Ордена скептически хмыкнула. Ее глаза зло сверкнули, и девушка принялась засыпать меня названиями, датами, именами, титулами и родственными связями. Дождь барабанил по крыше экипажа со все усиливающейся силой — Моя голова начинала гудеть, а спутница все говорила, а потом требовательно приказала. «Ну и что из этого ты способна запомнить? Повтори хоть что-нибудь!» Запинаясь, я перечислила то, что смогла сохранить в памяти, и на мгновение почувствовала себя лучше, увидев удивление в глазах аристократки. «Что ж, недурно Ты не глупа, это радует, и у тебя цепкая память!» «Это повышает наши шансы на успех. Какая удача!» Она на миг прикрыла глаза, размышляя, и тут же встрепенулась. «Продолжим!» «Постой! Когда мы? То есть я? Когда я должна прибыть в двериндариум?» «Через пять дней!» «Пять дней?» Я подскочила и стукнулась головой о потолок экипажа. «Пять? Но это невозможно!» «Я не виновата, что этот Лурден находится в такой дыре. Конец земли и то ближе, хотя это тоже к лучшему. Но теперь на счету каждая минута. Ночью мы прибудем в Анрис. Это единственный приличный город рядом с Лурденом. Там приведем тебя в порядок». Еще один скептический взгляд. «Насколько это возможно, конечно. И утром сядем в Имперский экспресс». Я чуть не задохнулась, услышав о знаменитом поезде. Но не удивиться, не восхититься, Адена мне не позволила. У нас нет времени, никаких вопросов, никаких охов и ахов, никаких удивленных взглядов. Забудь сейчас же, у нас слишком мало времени. Но аристократка наклонилась ко мне и прищурилась. Или ты не хочешь в дверендариум. Хочу тихо, но твердо произнесла я. «Тогда молчи и запоминай, Вивьен, второго шанса у тебя не будет!» И на меня снова обрушился град из названий и дат. К сумеркам я уже готова была завыть, но лишь послушно повторяла неизвестные мне события. Я выстраивала их в своей голове, изо всех сил пытаясь представить, что это именно я родилась в роскошном поместье, что это я росла окруженная прислужницами и нянюшками, Что это у меня было несколько комнат, заваленных игрушками. Что я не нищенка-сирота, а несравненная Иви Ардена, с пеленок, привыкшая к власти и богатству. Если бы мы повстречались два года назад, вряд ли безумный план мог увенчаться успехом. Но, видимо, Арденни Левингстон сам божественный привратник открывал двери везения. Ее любила удача потому что два года рядом с вдовой фиццельям все же меня обтесали. Старая госпожа очень старалась из приютского дикого зверька сделать подобие человека. Заставляла читать и писать, учила манерам и рассказывала бесконечные истории о своей жизни в высшем свете Лурдена. Я сомневалась, что в нашем провинциальном городке вообще имеется высший свет, но молча впитывала то, что вещала госпожа Фицельям. К тому же я как-то незаметно пристрастилась к книгам. В приюте чтение считалось позорным, за это могли и отдубасить как следует. Так что поначалу жизни у вдовы я оглядывалась каждый раз, беря в руки книгу. А потом привыкла и не заметила, как полюбила это занятие. Фолианты в старых обложках неожиданно открыли мне новый, совершенно потрясающий мир, в который хотелось окунуться. «Так что шанс у меня был, и я сделаю все, чтобы этим шансом воспользоваться». «Последний год я проживала вдали от столицы», — пояснила Ордена. «Отец отправил меня на морское побережье, в Орвен. Это довольно уединенное место. Орвенская обитель славится на всю империю». Девушка едва заметно поморщилась. Я смотрела в ее лицо, ловя малейшие изменения мимики и пытаясь их повторить. «Мое уединение дает тебе преимущество. Я выпала из светской жизни на целый год и вполне могла измениться. Так что, если в Двериндариуме ты все же встретишь моих знакомых, сможешь сослаться на силу морского воздуха, который сделал тебя совершенно иной. Поняла?» «Значит, своего любимого ты тоже встретила в Орвине?» — спросила я. Ардена нахмурилась, постучала пальцами по жесткой коже сиденья. И ответила кратко. «Да, там!» И на некоторое время замолчала, рассеянно глядя на ручейки дождя, плетущиеся по стеклу. Правда, тишина длилась недолго. К сумеркам мы прибыли в Андрис. Я бы хотела рассмотреть город, первый крупный город в моей жизни. Но дождь лил, как из ведра, а Ордена злилась. Возница остановил возле трехэтажного дома с огромными львами, стерегущими мраморную лестницу. Потом помог госпоже выйти и распахнул над ней огромный зонт. Мне оставалось лишь плестись следом, вздрагивая от холодного дождя, затекающего за шиворот. «Это чье-то поместье?» — шепотом спросила я, когда мы вошли в огромный холл, богато украшенный позолотой, лепниной и витражами. Под потолком сияло тысячу свечей люстра. Внутри каждой колбы бился живой огонь. Работа одного из двери асов — так называли счастливчиков, которым повезло открыть дверь. Спутница, на мой вопрос, лишь закатила глаза. Впрочем, ответ пришел в виде женщины в переливающемся одеянии. Позади нее застыли статуэтками несколько миловидных, очаровательных прислужниц. «Благодарю за посещение салона роскоши и изящества «Золотая птица», — запела хозяйка, приближаясь. «Как я могу к вам обращаться?» «Госпожа Дирс и моя кузина Вивьен», — быстро произнесла ардена Своё настоящее имя она предпочла скрыть, как и лицо, но, похоже, здесь это никого не удивляло. «Очень, очень рада. У нас вы сможете познать негу и красоту. У нас ваша прелесть станет несравненной. Только у нас вы сможете насладиться искусством прославленных двериасов, способных из любой печушки сотворить прекрасного белого лебедя». «Вот этим вы и займетесь. С ней!» Ардена, так и не поднявшая вуаль, повелительно указала на меня. «Я хочу, чтобы вы сделали из этой мышки не просто лебедя, а девушку, способную войти во дворец императора. Все понятно?» Вряд ли хозяйке было понятно. В ее глазах мелькнуло удивление и даже пренебрежение. Стоило рассмотреть мой наряд и башмаки — но золото в руках Ардены заставило госпожу мило улыбнуться. «Тогда начнем с купалин. Иветта, займись, а мы пока все обсудим. Прошу, садитесь. Какой чай вы предпочитаете? Или, возможно, кофе?» Дальше я не услышала, потому что прислужницы утащили меня вглубь особняка, провели по коридорам к огромному помещению, затянутому паром, Здесь находилось несколько купален чаш, мраморные столики и куча непонятных мне приспособлений. Не успела я возразить, как меня раздели, и одежда полетела в корзину для мусора. А меня засунули в первую чашу. Я ойкнула, когда над головой сомкнулась горячая вода. Впрочем, ощущение было приятным и новым. В доме госпожи Фицельям я мылась в тесной кадушке, а вода всегда была еле тёплой, а про помывку в приюте я даже вспоминать не хотела. Так что сейчас я блаженно зажмурилась, зависая в восходящей паром чаши, хотя повьевшейся под кожу привычки и посматривала настороженно из-под ресниц, не выгонят ли. Но девушки лишь ободряюще улыбались. От воды остро пахло хвоей, и нежно розовым мылом. Несколько раз прислужницы бодро доливали в чашу что-то белое, то ли молоко, то ли какой-то отвар, чтобы кожа стала нежной и гладкой. Я даже почти задремала, но меня вытащили, растянули на горячем каменном столе и принялись массировать, скрести, натирать жесткой рукавицей, бить веником, мазать чем-то липким и вонючим, снова скрести, мазать и мыть. Порой казалось, что мне сдирают кожу, а когда ноги и руки залили горячим воском и принялись отдирать его вместе с волосками, я и вовсе взвыла и попыталась уползти, но мне не дали. Я думала, что мое приютское прошлое подготовило меня к любой жизненной пакости, но тогда я ничего не знала о процедурах в домах роскоши. В честь этого дома работающие в нем девушки не позволили себе ни одной ухмылки при виде моих натруженных рук, загрубевших пяток или обломанных ногтей. Иветта лишь раз цокнула языком, увидев шрамы на моем боку. Рубцы сплетались в узор, странный и жутковато притягательный. «У нас есть целитель Двериас, способный убрать такие застарелые отметины», — доверительно поведала Иветта. «Правда, потребуется несколько посещений. Слишком глубокие шрамы. И рисунок такой странный, словно рукотворный». «Не беспокойтесь», — оборвала я, невольно скопировав тон Ордены. «Этот шрам я убирать не собираюсь». Не зря же я вытерпела эту боль. В качестве обезболивающего тогда пришлось использовать дешевое вино, которое тоже где-то раздобыл мой лихой друг». «Этот нож сделал один из двери асов», — шептал мне Ржавчина, пока я кусала от боли губы. бог горел огнем, словно меня поджаривали, но я молчала, боясь привлечь к нам внимание настоятелей. Очередная линия, и я зашипела сквозь зубы, а Ржавчина вдруг прижался губами к моей шее. Его лицо было бледным, даже рыжие глаза выцвели. «Потерпи, это волшебный нож!» И теперь ты всегда будешь помнить обо мне. А еще мы найдем друг друга, где бы ни оказались. Наверняка ржавчина врал, и нож был самым обычным, позаимствованным на кухне приюта. Но я верила. Так было легче терпеть боль. «Госпожа, проснитесь!» Кажется, я задремала. Открыла глаза и села, с удивлением тронула свою кожу. «Такой мягкой и нежной она не была даже в день моего рождения!» Я вытянула ноги и растопырила пальцы, изучая. «Аккуратные ноготки, розовые пятки и ни единого волоска! Изумительно! Моя кожа сияла, словно ее присыпали золотой пудрой!» «Эликсир господина Бартуфлоя», — пояснила с улыбкой Ветта. Он поистине выдающийся двери ас. Говорят, его эликсиры и притирки заказывают даже из столицы. Эффект сохранится около месяца. Потом процедуру необходимо повторить. Но пойдемте, ваша кузина уже сердится, что мы работаем слишком долго. На меня накинули бархатный халат с золотыми кистями, ноги сунули в мягкие тапки и провели в другую комнату. Здесь на диване пила кофе Ордена, и ей услужливо что-то говорил толстенький лысоватый господин. Его взгляд метнулся к моей голове, и глаза стали размером с блюдце в руках Ордены. «Вы шутите? Из этого...» — меня дернули за прятку волос. «Сделать то, что вы хотите. Цвет я поменяю, но длина...» «Невозможно! Это сколько же в нее надо влить? Ускорить? Немыслимо! Необходимо шесть посещений! Шесть!» «Вы сделаете все сегодня!» — отрезала моя мнимая кузина. «Сейчас! Иначе я найду другого ускорителя! Того, кому нужны сто золотых, потому что вам, видимо, не очень!» Толстяк жадно ахнул. «Я тоже!» «Это за что же Ордена желает вывалить такую кучу монет?» «Но вы осознаете риск?» Уже другим елейным тоном спросил мастер. «Ближайшие дни девушка будет мучиться от слабости, головных болей и тошноты. Возможны и другие последствия. Все же это слишком быстрое ускорение роста волос». «Она потерпит!» Милая кузина на меня даже не взглянула. «Приступайте!» «Нам нужно много холодной воды», — смирился мужчина. Наши взгляды встретились, и в его мелькнуло лёгкое сожаление. «Закройте глаза и попытайтесь расслабиться». Его руки легли на мою макушку. Я ощутила лёгкое тепло. Поначалу оно было вполне терпимым, но стало нарастать. В горле пересохло, виски сдавило. К моим губам поднесли стакан с водой, и я жадно выпила». Открыла глаза, глянула в зеркало, моргнула. Мои короткие прятки отросли до лопаток. «Вы ускоряете рост волос?» — изумилась я. «Удивительно!» «Рад услужить, госпожа!» — с удивительным изяществом поклонился мастер. «Правда, ускорение идет и за счет ваших ресурсов, так что вам надо есть и пить. Красота требует сил и стойкости». Мне подали другую кружку с жидким шоколадом, щедро сдобренным сливочным маслом, ванилью и корицей. Когда волосы еще удлинились, разболелась голова. Но я стойко терпела, понимая, что мне необходима шевелюра Ордены. Я выпила еще две кружки шоколада и графин воды. Мастер-причесочник вспотел и даже, кажется, похудел. Но когда он отступил, а меня развернули к зеркалу, я не поверила своим глазам. По моим плечам рассыпались золотые локоны, достающие до талии. Мое лицо в обрамлении светлых прядок стало иным и невероятно похожим на лицо Ордены, которое она скрывала под вуалью. Напоследок мастер нарисовал мне над губой точку-родинку. «Теперь мы действительно выглядели с Орденой близнецами», Мнимая кузина склонилась надо мной, рассматривая с жадным интересом. Ее глаза блестели сквозь дымку ткани. «Потрясающее сходство!» — прошептала она. «Вот только цвет глаз!» — она выпрямилась, положила на стол мешочек с монетами. «Я довольна, мастер! Ваш дар впечатляет!» «Благо двери!» — поклонился причесочник. Его лицо слегка позеленело от усталости. Меня тоже пошатывало и клонило в сон. Но я заставила себя встряхнуться. В новой комнате, где по шелку обоев порхали золотые птицы, меня одели в синий дорожный костюм. Но я уже слегка устала восхищаться, так что молча вынесла осмотры мастерицы и одевание. Голова болела все сильнее. Ардена командовала мастерами, собирая мой гардероб и злясь на мою худобу. «У тебя почти нет груди!» Шипела она с гордостью, демонстрируя свое декольте. Я с ней не спорила. Честно говоря, меня вообще мало волновала эта часть моего тела. «Простите, госпожа», — неожиданно вмешалась мастерица по платью, «но ваша кузина обладает идеальными пропорциями. Одно удовольствие одевать такую фигуру». Я благодарно улыбнулась пожилой женщине, а Ардена зашипела и уколола меня булавкой якобы случайно. Но я лишь зевнула и получила в награду еще один удивленный взгляд богатой кузины. Когда мы покинули салон роскоши и изящества, дождь закончился, и снаружи занимался рассвет. Бессонная ночь, многочисленные процедуры, тревога и головная боль довели меня до состояния вытащенной на берег рыбы. Я могла лишь хватать ртом воздух и пытаться не сдохнуть. Ордена тоже устала, хотя и продолжала командовать. Что-то тихо сказав вознице, она села в экипаж. Виды города всё же привлекли моё внимание, тем более что рассвет в Андресе был по-настоящему красив. Меня зачаровали двухэтажные жилые кварталы, балконы, увитые вечно зелёным вьюнком, живые скульптуры вдоль аллей и открытые террасы. Мы несколько раз свернули, миновали центр и респектабельные районы и оказались возле неприметного дома. Над крышей медленно крутился железный коршун. На этот раз мы не пошли внутрь. Туда отправился возниться, чтобы через несколько минут вернуться и передать Ордене пузырёк тёмного стекла. Надписей или этикетки на нём не было. «Что это?» «Зелень для твоих серых радужек», — пояснила новоявленная кузина. «Радуйся, что твои глаза не карие. Пришлось бы сложнее». Я посмотрела в окно на грязную окраину. «А разве менять цвет глаз не запрещено законом?» «Кажется, я что-то об этом слышала в магазине госпожи Фитсельям. Настойки, меняющие цвет радужек, были небезопасны и порой лишали модниц зрения, поэтому их запретили» хотя некоторые двери асы утверждали, что слухи — лишь происки глупцов и производителей глазных капель. Ордена предпочла мне не отвечать. И я поняла, что мои глаза станут зелеными, чего бы ей это ни стоило. К знаменитому имперскому экспрессу я прибыла настолько измученная, что почти не обратила внимания на эту махину. И стоило доползти до кровати, просто провалилась» в тревожный сон.